Глава третья. Гоша прокашлялся, грубо послюнявил, пальцы развернул журнал и стал читать вслух. Ещё месяц назад нам казалось, что мир перевернулся. Исход китайцев, ликвидация китайско-сибирской свободной экономической зоны, перебои с продовольствием сегодня ясно, это был всего лишь пролог. Не изображайте ли диктора перебила Варвара. Читай, как говоришь, мы поймём. Всего лишь пролог. Главное впереди. Нас ждут новые испытания. Со стороны в очередной раз происходит великая метаморфоза. Источник в правительстве, пожелавшая остаться неизвестным, сообщил нам, что экспертная комиссия при Академии наук готовит официальное заявление. Гигантская грибница исчерпала свой ресурс. Трава подыхает. Сорняк, губивший нас на протяжении 40 лет, перестаёт расти. Это не новость и даже не сенсация. Это финал целой эпохи. Конец старой истории мира и начало новой. Трава побеждена, но не усилиями науки, не в результате решительных мер, предпринятых властями. траву попросту съели. Годунов писал, предположил Савелий. А вот и не угадал, ответил Гоша. Шеф-редактор теперь Валентина. Это её колонка. Статья Годунова будет дальше. Чтай, читай. Здесь в колонке редактора я буду рассказывать не о том, как толпы режут и топчут стебли, не о тротуарах, ставших зелёными от раздавленной мякоти. Не о столкновениях милиции с хорошо организованными и вооружёнными бандами травоедов, не о разгроме тайных лабораторий по очистке мякоти, занимавших целые этажи и производивших десятки тонн концентрата. Подобными сюжетами нас уже досыта накормило телевидение. Сейчас главное понять, что нас ждёт. Вопрос, кто виноват, не так важен, как вопрос, что делать. Ответ на вопрос, кто виноват, давно известен. Виноват каждый. В Москву из Восточной Сибири ввозилось 4/5 всех продуктов питания. Мы жили плодами чужого труда. Теперь нации Ломоносова и Достоевского, Чкалова и Гагарина вынуждены думать, как себя прокормить. Самый первый беглый и поверхностный анализ событий показывает, Массовое поедание мякоти стебля продолжится до тех пор, пока не будет сожран последний побег. И это вопрос нескольких месяцев, может быть, даже недель. Что будет дальше? Власти утверждают, что голод нам не грозит, что к концу года в Москве будет создано 10 миллионов рабочих мест. что выделены беспрецедентные суммы для закупки продовольствия за рубежом. Поверим властям. По крайней мере, наш премьер-министр действует решительно. Хочется надеяться, нам хватит сил не сойти с ума, перестроить экономику, создать новое гражданское общество. 40 лет мы жили среди стеблей, и теперь Не так трудно нам будет перебороть физиологическую зависимость, как зависимость психологическую. Трава превратила нас в рабов, в спекулянтов солнечным светом. Мы сражались друг с другом за место под солнцем, мы карабкались выше и выше. Из миллиона дорог нас интересовала только та, что ведёт наверх. Нет, покачал головой Савелий. Это писал Гадунов. Его стиль. Он у нас джентльмен. Пишет вместо Валентины, она только подпись ставит. Неважно, отмахнулась Варвара. Читай дальше. Теперь света хватит всем. Жить на десятом этаже станет проще и выгоднее, чем на девяностом. Пора честно признаться, жить на девяностом уровне Взирать на мир с высоты птичьего полёта это был перебор. Мы не птицы, мы люди. Нам придётся спуститься с небес. Нам придётся сломать подвешенный в воздухе город. Он теперь не нужен. Он уже умер. Он был слишком помпезный, чрезмерно сложный и дорогой. Нам не зачем жить так сложно, помпезно и дорого. У нас есть Земля. Её много. На ней хватит места для тысячи простых городов. Нам придётся вычистить авгиевы конюшни у подножий наших башен. Возможно, разрушить сами башни. Остальное доделает солнце. Оно нас просушит. Оно поджарит всё, что было сырым. Оно оттучит нас от вялой жизни в тени. Оно сделает тайное явным. Варвара протянула руку. "Дай, попросила она. Я лучше сама". "Извини", вежливо возразил Гоша. "Читать вслух это моя обязанность. Врачи рекомендуют каждый день не менее получаса". "К чёрту врачей", ответила Варвара, отбирая журнал. "Я ничем не болею". Савелий посмотрел на жену, злую, решительную, красивую, и вздохнул. "Жаль", сказал он. "Евграфоч не дождался". Он был бы рад, да, ответил Гоша. Надо сходить поправить могилу. Завтра сходим, вернемся от дикари и сходим. Все-таки зря он так совели и помочился. Никого не предупредил и исчез, как будто мы дети малые, а мы его искали, голову ломали. Гоша пожал плечами. Он был старый и умный, ему было виднее. Здесь он сразу всем объявил, что прилетел помирать. Сказал, что всегда хотел жить в Москве, а помереть в деревне. Смените тему, велела Варвара. Да. Гоша привстал и закрыл окно. Ты права. Есть разговор поважнее. Он сутулился и хрипло зашептал, быстро переводя взгляд с Авелии на Варвару. Слушайте, надо что-то делать. У меня есть подозрение, что наш спонсор и благодетель Глыбов в один прекрасный момент сядет в свой красивый вертолёт и помашет нам ручкой, сбежит куда-нибудь в Парагвай, а мы останемся без еды и без энергии. Волонтёры сразу разбегутся. "С чего ты взял?" спросила Варвара. "Что Глыбов сбежит?" "Кое-что слышал". Он когда напивается много чего говорит, в том числе и про Парагвай, так что братцы предлагаю подумать о возвращении. Нам надо назад, в Москву. Хочешь идти пешком, а сведем нас с Советей. Нет, еще тише зашептал Гоша. Я хочу захватить вертолет. Еще чего? фыркнула Варвара. Но пешком тоже вариант. Совели и грустно усмехнулся. Я не дойду. Я наполовину стебель, ты наполовину человек, возразила Варвара. Прикроти. Будешь шнырять, я сама тебя в землю вкопаю по пояс и буду поливать, чтоб не мучился, понял? Понял. Не ругайтесь, попросил Гоша. Не время. Я могу пойти один. Четыре сто пятьдесят километров за две недели дойду. Автомат возьму и пойду. приведу помощь